Глава 13. Поединок с Мигом. Решительный и точный штурмовой удар ночных охотников по украинским точкам У был только прологом к масштабной охоте на артиллерию бандеровских карателей. Только за четыре последующих дня были уничтожены две батареи дальнобойных пушек «Гиацинт-Б», сожжены четыре пусковые установки РСЗО «Ураган», 8 градов» и две батареи тяжелых 120-мм минометов. РСЗО – реактивная система залпового огня. Град, ураган, смерч. В результате внезапного налета Ми-28Н был взорван большой полевой склад боеприпасов неподалеку от Славянска. Над Цветогорьем вознеслось жуткое грибовидное облако взрыва. Бандеровцы практически полностью лишились своего главного козыря – огневого превосходства перед армией республики. При поддержке ствольной артиллерии градов, боевых вертолетов Защитники Донбасса теснили бандеровских оккупантов и карателей. Танковые клинья ДНР рассекали украинскую линию фронта. Их поддерживали грады и самоходки «Акация» и «Гвоздика», гвоздя врага точными ударами. В ближнем тылу действовали диверсионно-разведывательные группы. По дорогам и скоплениям техники, живой силы противника, полевым складам работали республиканские грады, ураганы и мощные гаубицы. Украинская армия развернула настоящую охоту за ударными и транспортно-десантными вертолетами ВВС Республики. С аэродромов Краматорска, Мариуполя, Харькова взлетали истребители МиГ-29 с сине-желтой раскраской крыльев и фюзеляжа. Украинским воздушным силам достались уже изрядно потрепанные и устаревшие самолеты выпуска, самый молодой из которых был построен в 1990 году. Мало кто знает, но в свое время Россия платила за аренду военно-морской базы в Севастополе, незалежной Украине не только деньгами – 100 миллионов долларов в год, но и запчастями к истребителям Су-27, МиГ-29, штурмовикам Су-25 и бомбардировщикам Су-24М. После воссоединения Крыма и развязанной киевскими властями войны на Донбассе, естественно, никто и никаких запчастей из России для украинских истребителей уже не поставляет, Остается только технический каннибализм, когда нужные детали снимаются с более старых бортов. Но, как ни крути, даже изрядно устаревшие украинские истребители МиГ-29 представляли для вертолетов серьезную опасность. Пользуясь подавляющим превосходством в воздухе, МиГи с трезубцами на крыльях и двойных вертикальных килях атаковали вертолеты Республики и уходили безнаказанно. За неделю ночные охотники из состава 4-й отдельной вертолетной эскадрильи трижды были атакованы украинскими истребителями, но экипажи Ми-28Н оказались крепкими орешками. Несмотря на повреждения, ни один из вертолетов не был сбит. Экипажи отстреливали тепловые ловушки и дипольные отражатели, выполняли противоракетные манёвры уклонения. Ракеты украинских МиГов промахивались, сбитые с курса бортовыми комплексами РЭП-вертолётов. Конечно, ночные охотники получали пробоины и повреждения, но техники восстанавливали винтокрылые машины в среднем за день-два. «Сволочи бандеровские! Летать мешают!» Грозили кулаком в небо вертолетчики. Но достать ответным огнем реактивные сверхзвуковые истребители МиГ-29 вертолетчики-республиканцы не могли. Украинские МиГ-29 сбили две наши вертушки. Погибли десантники и оба экипажа. Ашара шел скорбной новостью вертолетчиков командир транспортно-десантного отряда Роман Есаулов. «Как это произошло?» «Обычное боевое задание, как всегда, шли на малой высоте. Идут эти сверху, со стороны солнца, как фашистские стервятники. Ударили из пушек, скорее всего, не только бортовых установок ГШ-301, но и из подвесных контейнеров. Во всяком случае, наши солдаты с земли наблюдали настоящий шквал огня». Может быть, миги ударили неуправляемыми ракетами, но, скорее всего, все же стреляли из пушек. Обе мои восьмерки в поле догорают, а эти гады оторвались за счет скорости и ушли. Вертолетчики собрались на похороны боевых товарищей. Под оружейный салют гробы опустили в землю, а над свежими могилами пролетели, отстрелив скорбный салют тепловых ложных целей боевые вертолеты. «Считаться бы с этими тварями», — ударил кулаком по ладони Влад. «Как ты это сделаешь? У МИГов минимальная скорость у Земли в два раза больше нашей максимальной», резонно возразил Артём Климов. «Надо подумать». В принципе, воздушные бои между вертолетами и даже между самолетами и вертолетами случались в мировой истории войн и локальных конфликтов. Наиболее показательной стала в этом отношении ирано-иракская война 1980-1988 годов Все эти случаи боевого применения Влад и Артем подробно разбирали на занятиях по тактике воздушного боя еще в летном училище. Первая победа боевого вертолета Ми-24В над сверхзвуковым истребителем «Фантом» произошла 8 июня 1982 года в долине Бека над Ливаном. Сирийский экипаж «Крокодила» встретил атакующий израильский «Фантом» огнем четырехствольного 127 миллиметрового пулемета на подвижной турельной установке. Длинная очередь пропорола тяжелый сверхзвуковой истребитель, превратив его в пылающую комету. Вторая воздушная победа была одержана вертолетом Ми-24Д во время Ирано-Иракского конфликта, 27 октября 1984 года севернее посёлка Эйнхош. В этом случае тоже винтокрылого крокодила атаковал сверхзвуковой реактивный фантом ВВС Ирана. Заметив иракский Ми-24Д, пилот истребителя решил сбить вертолёт. Но винтокрылый танк шел на малой высоте, и американская ракета с тепловым наведением Sparrow, запущенная с борта «Фантома», потеряла цель. Однако азартный иранский летчик все же решил ударить из шестиствольной пушки «Вулкан». Он направил свой истребитель навстречу иракскому вертолету. Но иракский пилот не растерялся. Ударил залпом неуправляемых ракет С-5 со всех четырех блоков под крыльями вертолёта. Навстречу «Фантому» ВВС Ирана понеслось облако из 32 ракет, 150 метров в поперечнике. Иранский истребитель попытался отвернуть, и в этот момент реактивный снаряд попал ему в хвост. Мгновенно сдетонировало топливо, и фантом взорвался в воздухе. В чрезвычайно богатой истории боевого применения Ми-24 был и еще один случай победы Ми-24Д ВВС «Никарагуа» над реактивным истребителем, хотя это можно скорее назвать уничтожением антиквариата. Противотанковой управляемой ракетой «Фаланга» был сбит американский реактивный истребитель F-86 «Сейбр». Этот крылатый ветеран воевал еще в 1953 году в Корейской войне. Тем не менее, модернизированный «Сейбр» нёс под крыльями две ракеты класса «Воздух-воздух» «Сайдуинер». Реактивный истребитель не смог применить ракеты против вертолета и обстрелял винтокрылого «Крокодила» из шести бортовых 12,7-мм пулеметов. Крупнокалиберные пули для брони Ми-24Д оказались как слону дробина, причинили винтокрылой машине мало вреда. Отстрелявшись, Сейбр обогнал винтокрылый танк и сам подставился под огонь на вираже, Но ну, а вертолетчик-оператор не растерялся и всадил в него противотанковую фалангу. Последний достоверно известный факт воздушного боя, опять же, винтокрылого крокодила против американских штурмовиков А-10 thunderbolt 2 Относится к весне 1993 года. Тогда в Ираке американские реактивные штурмовики атаковали колонну иракской бронетехники, пересекшей границу демилитаризованной зоны. Уничтожив двое иракских танка ракетами, «Тандерболты» пошли на сближение, чтобы атаковать танки скорострельными семиствольными пушками. Но внезапно из складок местности вынырнул Ми-24В, сопровождающий колонну. «Крокодил» произвел пуск двух ракет Р-60МК, с тепловой головкой самонаведения. С дистанции в 4 километра одна из них взорвалась почти в левом двигателе одного из тандерболтов. Американский штурмовик рухнул на землю, но не взорвался, его пилот погиб. Пилот второго А-10 произвел неудачный пуск двух ракет aim 9 l класса «Воздух-воздух», которые ушли в сторону ослепленные станции тепловых помех вертолета. Вторая r 60 запущенная с борта иракского вертолета Ми-24В, Ушла на тепловую ловушку Тандерболта-2, но он предпочел не испытывать судьбу и вышел из боя. Так что шансы победить в воздушном бою даже против реактивного истребителя у ночного охотника были неплохие, тем более что Ми-28Н качественно превосходил крокодила. Одинокий ночной охотник кружил в окрестностях Краматорска на виду республиканских войск, а также на виду укропов. Лейтенанту Селезнёву стоило больших трудов уговорить командира эскадрильи отпустить экипаж на свободную охоту. Ударных вертолетов катастрофически не хватало. Несколько бортов были прикованы к земле различными поломками и боевыми повреждениями. Экипажи делали по 3-4 вылета в день и по 2 вылета ночью. Нагрузка на людей и технику была колоссальной. И все же теперь Ми-28Н выполнял полет в режиме свободной охоты. К таким вылетам допускались только наиболее опытные и подготовленные экипажи. Но ну, как раз Владу Селезнёву и Артёму Климову боевого опыта было не занимать. Артём, поднимаемся на высоту 800 метров. Включай радиолокатор «Арбалет». Посветим немного. Понял, Влад. Только ты уж аккуратнее. Следи за отметками целей. Напоминаю, ты запускаешь две атаки с фугасными боеголовками разом по двум целям, а я в это же самое время бью залпом неуправляемых ракет. Выполняю. Влад Селезнев и Артём Климов решили устроить ловлю на живца украинских истребителей МиГ-29. Расчет был прост. Они поднимаются повыше и светят радиолокатором в сферическом обтекателе над плоскостью несущего винта. Потом выключают радар и стремительно проваливаются к самой земле, пропуская жёлто-блокитные МиГ-29 над собой, а потом такая же стремительная атака с нижней полусферы. «По-моему, клюнули, командир! На границе зоны обнаружения локатора засветка!» «Приготовиться!» Радиолокатор «Арбалет», который устанавливается над винтом вертолета Ми-28Н, имеет дальность обнаружения в передней полусфере 57 километров, а в задней полусфере — 30 километров. Для реактивного истребителя четвертого поколения, которым являлся МиГ-29, это не расстояние. «Выключай радар, уходим на сверхмалую высоту». Ночной охотник прижался к земле. Снизу особенно четко стали видны в небе дымные следы украинских самолетов. Истребитель МиГ-29 в узком кругу летчики называют не иначе, как паровозиком, из-за очень заметного дымного выхлопа из сопел двигателей РД-33. Сейчас эта особенность сыграла против украинских пилотов. На подлете они потеряли сигнал радиолокатора и теперь пытались визуально обнаружить цель. Бортовой радиолокатор базовых модификаций МиГ-29, которые состояли на вооружении воздушных сил Украины, не способен обнаруживать малоразмерные цели на фоне Земли, хотя украинская сторона и проводила модернизацию по типу МиГ-29МУ-1, но и там локатор мог только вести картографирование подстилающей поверхности, да и то с весьма ограниченными параметрами. Так что оставалось использовать только зоркий взгляд украинских соколов, точнее, стервятников Порошенко. Пара истребителей в сине-желтой раскраске, несуществующие уже пилотажной группы «Украинские соколы», снизила скорость, пытаясь все же высмотреть цель. Пилотажная группа «Украинские соколы» была создана в 1995 году. В 2002 году группа была расформирована из-за нехватки финансирования и катастрофы на аэродроме Скнилов 27 июля 2002 года под Львовом. Тогда в результате падения истребителя Су-27УБ Воздушных сил Украины погибло 77 зрителей и еще 543 человека получили ранения различной степени тяжести. Ответной атаки они не боялись, поскольку рассчитывали на скорость и вооружения своих истребителей, так же как и в террористическом ударе по центру Луганска 2 июня 2014 года. Тогда в результате применения кассетной бомбы погибло несколько десятков мирных жителей. В основном это были женщины, которых обстрел застал на улице и в здании дома правительства. Погибло 8 человек, трое мужчин и 5 женщин. Осколочные ранения получили около 30 человек. Некоторые из них были доставлены в больницы в тяжелом состоянии. «Поехали!» Влад Селезнев двинул рукоятку шаг газа вперед, одновременно отработав педалями разворот вертолета на 180 градусов. Натужно взвыли турбины ВК-2500Ф, по 2700 лошадиных сил каждая. Десятитонный ночной охотник буквально взвился в воздух, выполнив разворот вокруг вертикальной оси. Влад Селезнёв еще раньше обнаружил пару украинских истребителей по характерному выхлопу двигателей и взглядом выполнил захват целей. В современном русском кибершлеме система прицеливания была встроенной, так что пилот получил возможность буквально убивать взглядом. Это было еще одно чудо русских военных технологий. Пушечная турель под фюзеляжем Ми-28Н могла разворачиваться в горизонтальной плоскости на 110 градусов, то есть почти назад. Ночной охотник еще не успел полностью развернуться навстречу украинским «Мигам», а пушка уже оказалась нацелена на ведущий самолет. Влад Селезнев нажал на гашетку. Очередь 30 миллиметровых бронебойных и осколочно-фугасных снарядов ударила «Мигу» с трезубцами на крыльях прямо в лоб. Прозрачная каплевидная кабина взорвалась тысячами сверкающих осколков остекления. Снаряды превратили тело пилота в кровавую, чуть подгоревшую кашу. Лейтенант Селезнев резко отклонил ручку управления от себя, выполняя уход в сторону. В глазах потемнело от перегрузок, натужно завыли винты. Ведущий пара украинских МиГ-29 пронесся мимо огненной кометой, рассыпая пылающие обломки. Ведомый самолет боевым разворотом на 180 градусов с набором высоты вышел из боя. Набрав высоту, украинский пилот выполнил резкий полупереворот через крыло с потерей высоты, сбивая наведение выпущенных по нему с вертолета управляемых ракет 9М120Ф «Атака». За двойными вертикальными килями МиГ-29 полыхнули отстреленные тепловые ложные цели и дипольные отражатели. У самой земли жёлто-блакитный МиГ-29 чудом выровнялся и рванул на форсаже, коптя двигателями действительно как паровоз. Весь воздушный бой с момента обнаружения пара украинских МиГов занял чуть более двух минут, но в эти огненные мгновения уложились все знания, боевой опыт и летное мастерство молодых вертолетчиков республики. Влад Селезнёв облизнул пересохшие губы, подструился по лицу, руки дрожали. все тело ломило от перегрузок. «Артём, ты как?» «Нормально, командир. Идем домой». «Жаль, что второго прищучить не удалось. Ну ничего, эта сволочь хотя бы движки на форсаже пожжёт». И пилота, и штурмана-оператора натуральным образом колотило всю обратную дорогу на авиабазу. Осознание того, какой огромной опасности они подвергались, пришло не сразу. Сначала молодые вертолетчики действовали на одном кураже, хоть и по заранее просчитанному плану. В эскадрилье Влада Селезнёва и Артема Климова встречали как героев. На руках вынесли из кабины, стали качать и подбрасывать в воздух. А командир эскадрильи чуть позже, в присутствии только штурмана подразделения, капитана Туревского, устроил разнос молодым лейтенантом. «Так вот, для чего вам было нужно разрешение на свободную охоту. Нет, слов ли и наживца с включением бортового радиолокатора этого классно придумали». К тому же предугадали, что заведомо худшие характеристики радиолокатора украинских мигов и не слишком высокая выучка пилотов дадут вам в воздушном бою определенную фору. Но какого же черта нужно было устраивать дуэль с двумя реактивными истребителями? Д'Артаньяновых, вы? Ведь вас же могли сбить обоих. Вам же, молодым идиотам, просто повезло. Вы хотя бы это понимаете? «Так точно, товарищ майор». Оба лейтенанта стояли перед Александром Козыревым, уперев взгляд в пол. «Идите к чёртовой матери с глаз моих!» «Есть!» Офицеры вертолетчики четко по строевому развернулись и вышли из приземистого, раскрашенного камуфляжными пятнами и полосами здания штаба. Майор Козырев усмехнулся, глядя им вслед. Ведь, чёрт возьми, на Донбассе выросла достойная смена, несмотря на почти четверть века разгула украинской либерастии и демократических ценностей. Нынешняя молодежь в России и здесь, на Донецкой земле, которая тоже всегда была частью русского мира, знает, что такое по-настоящему любить родину. Преемственность поколений не прервалась, она была сохранена и приумножена. Камэск вздохнул и сел писать наградные документы на этих обезбашенных, но вместе с тем опытных и расчетливых бойцов.